«В розысках убийц Вальрофа принимает участие и наш бывший коллега, ныне инспектор комитета Чарльз Деверсон. А ваше ведомство, прекрасно зная, что валлеров был убит, как теперь выясняется, попыталось остаться в стороне, посоветовав Деверсону не совать нос туда, куда не следует, а Асенову убираться из страны. Для его же безопасности, — подчеркнула Кэтрин, — не надо»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 Одна большая просьба, миссис Бендел. Можно